Ночью и днем В восьмом часу вечера на закате лесного солнца часовой мур сменил часового Лида на том самом посту, откуда не возвращались. Лид стоял до восьми и был поэтому сравнительно беспечен. Все же, когда мур встал на его место, Лид молча перекрестился. Перекрестился и мур. Гибельные часы. Восемь-двенадцать падали на него. Восемь-двенадцать падали на него. С слышал ты что-нибудь спросил он Не видел ничего и не слышал здесь очень страшно муру этого сказочного ручья почему Лид подумал и заявил очень тихо Дей действительно в мягкой тишине зарослей прорезанных светлым бесшумно торопливым ручьем таилась неуловимая вкрадчивость, боюкающая ласка опасности, прикинувшейся безмятежным голубым вечером лесом и прозрачной водой. Смотри в оба, сказал Лид и крепко сжал руку Мра. Мур остался один. Место, где он стоял было треугольной лесной площадкой, одна сторона, которой примыкала к каменному срыву ручья. Мур подошел к воде, думая, что Лид прав. Характер сказочностей ярко и пышно являлся здесь в диком углу, созданном как бы всецело для гномов и оборотней. Ручей не был широк, но стремителен. Подмыв берега, вырыл он в них над хрустальным течением угрюмые, падающие черной тенью навесы. Желтые, как золото, и зеленые в водорослях крупные камни загромождали дно. Раскидистая листва леса выселась над водой пышным теневым сводом, а внизу, грубым хаосом бороздя воду, путались гигантские корни. Стволы с видом таинственных великанов-оборотней, отходя ряд за рядом в тишину диких сумерек, та или становящим раком с жуткой нелюдимостью и молчанием. Тыся отражений задремавшего света в ручье и над ним создали блестящую розовую точку, сияявшую на камне у берега. Мур пристально смотрел на нее, пока она не исчезла. Проклятое место сказал Мур, пытливо осматривая лужайку словно трава, утоптанная его предшественниками могла указать невидимую опасность, шепнуть предостережение. осенить ум внезапной догадкой сиг бигог и билдер стояли тут как стою я тревожно разгуливал огромный беррон разминая воловьья плечи гешан пощипывая усики рассматривал красивыми бараньями глазами каждый сучок пень ствол тех нет может быть ждет и меня тоже что тоже но он как и весь отряд капитана чербеля не знал этого В графе расхода солдат среди умерших от укусов змей, лихорадки или добровольного желания скрыться в таинственное ничто, что было не редкость в летописях ужасного похода, среди убитых и раненых, Чербель отметил пятерых без вести пропавших. Разные предположения высказывались отрядом. Простейшее, наиболее вероятное объяснение нашел Чербель. «Я подозреваю, — сказал он, — очень умного, терпеливого и ловкого дикаря, нападающего неожиданно и бесшумно. Никто не возразил капитану, но тревога-воображения настойчиво искала других версий, с которыми возможно связать бесследность убийств и доказанная разведчиками отсутствия вблизи неприятеля. Некоторое время Мур думал обо всем этом, затем соответственно настроенный ум его, рискуя впасть в суеверие, стало рисовать кошмарные сцены тайных исчезновений, без удержим часть дорогой больного страха к обрывам фантазии. Ему мерещились белые перерезанные шеи, трупы на дне ручья длинные как у тени в закате, волосатые руки тянущиеся из-за стволов к затылку цепенеющего солдата. Зани волчьи ямы. он слышал струнный полет стрелы отравленные малочайниками или ядом поуказса, похожего на абажурный каркас. Хоровод лиц с мучимых страхом кружился в его глазах. Он осмотрел ружье. трогая сталь затвора, кинжальный штык, четырехфунтовый приклад и 30 патронов уничтожили впечатление беззащитности. Смелее взглянув кругом, Мур двинулся по лужайке, рассматривая опушку. Тем временем угас воздушный ток света, падавший из пылающих в вечерней синеве облаков, и деревья медленно запахнули на только что перед тем озаренной стороне прозрачные плащи сумерек. От теней, рушивших искристые просветы листвы, от засыпающего ручья и задумчивости спокойного неба, повеяло холодной угрозой, тяжелой, как взгляд из-под лобья, пойманной обернувшимся человеком.